Культуры. В Англии на стадионе Уэмбли состоялся концерт помощь детям Африки Которые никак не хотели уезжать из Англии домой Все собранные средства пойдут детям на билеты Сау, сау, сау, сау, сау. А вы знаете, что когда итальянец изобретал скрипку, он думал о женщине? На да что вы говорите? Да-да-да-да. И когда француз изобретал арфу, он тоже думал. о зене. Да. Интересно. О чем же тогда думал русский, когда изобретал балалайку? Руки возьму, месяц тихо за. блин Сёмочкин, разбери, пожалуйста, предложение. Папа ушёл в гараж. Ага. А, а папа подлизасе. Э? усол сказуемое. Хорошо? в гараж предлог. Молодая пара на приёме у врача. Доктор, вы знаете, моя жена все еще не может никак забеременеть. Вот. Странно, странно. Я же и прописывал съездить, отдохнуть на курорт. Ну так вы заездили в прошлом году, в два месяца отдыхали. Так, а вас-то кто туда звал? Лучшие из средств, которые не помогают от просторы!